Фраза о том, что браки совершаются на небесах, Варвару Сергеевну, прожившую почти 30 лет холостячкой, до поры до времени раздражала существенно больше иных расхожих фраз. Во-первых, что считать браком? Если штамп в паспорте, тогда он заключался представителем государства, если обряд венчания, то простым смертным человеком. Или непростым, но тоже человеком. А как же тогда с духовной связью? Отсюда как-то само вытекало во-вторых. С некоторых пор и она поверила в то, что именно на небесах решали неформальную, но любовную участь грешных смертных. Небеса обмануть, как и собственную душу, невозможно. А вот родных, оказывается, водить за нас можно даже вполне порядочному и честному человеку. Зачем дед скрывал, что после смерти бабушки встретил женщину и не просто увлекся ею, но та родила ему ребенка? Неужели боялся реакции единственного сына? Или отец лгал? Точнее, не говорил им с матерью правды про личную жизнь деда. При этом ни левой жены, не вполне законной, как выяснилось, дочери на торжественных похоронах деда не было. Что же это за родственнички? Даже в дурных мелодрамах на похоронах по классике жанра всегда появляются те, кто находился по разным причинам в тени. Смерть извиняет все. Или, или нет. Бред. Но в любом бреде, как упрямо нашептывала профессиональная выучка, едва рассеются эмоции, можно обнаружить логику. Надежда Егоровна Самоварова родилась 2 мая 1968 года в Москве. В свидетельстве о ее рождении, о чем и сообщил довольный Никитин, отцом значился Егор Константинович Самоваров. Все вводные данные, как трижды садистки уточнил полковник, совпали с данными деда. Уж не по этой ли причине часть своего праха Дед завещал отвезти в Московскую область, в деревню Рубаново. Но родом из этой деревеньки была бабушка Таня. Именно она хотела, чтобы ее похоронили на родине, и единственный муж изъявил перед смертью желание упокоиться рядом. Так они когда-то решили вместе? Возможно. Но если даже это был внезапный порыв, Он лишний раз подтверждает его верность рано ушедшей любимой. Картина не складывалась. Совсем. В год рождения надежды деду было 62. это ты еще можно понять. В наше время поздним отцовством и даже материнством никого не удивишь. Понять, но не принять. А как уложить в голове, что второго же мая за 10 лет до этого... Родилась внучка Варя. Единственный сын Егора Константиновича Сергей давно уже был взрослым, у него были работа, жена и третьеклассница-дочь. Но влюбился дед, не нужным оформить брак, ребенка признал. Так зачем скрывать? Загадочная надежда, выходит, была Сергею единокровной сестрой, а Варваре приходилась с теткой причем моложе племянницы на 9 лет, но запрашивавшей дело в архиве инициалы В.П. Не Надежда и даже не Егоровна. Мимо проносились московские окраины, состоящие сплошь из новостроек, гигантских торговых центров и заносчивых автомобильных салонов. Вставшие на место вырубленных лесов и снесенных деревенек атрибуты ненасытной потребительской эпохи были четко вычерчены прямыми кичливыми линиями. Укрывшись под сводами бесчисленных магазинов, салонов услуг, кинотеатров с чужими придуманными героями на экране, забыв свою историю и корни, променяв сложности отношений на удобное одиночество с таким же одиноким психологом на другом конце связи, облегчив жизнь доставками, Сведя общение к переписке в чатах, люди незаметно попали в красивое с виду пространство, где давно уже не осталось почти ничего, кроме тоскующей по ночам пустоты. Происходившее в стране и мире было неизбежно. Эгоистичное удобство, достигнув своей вершины, поражённое громом с небес, стремительно рушилось, громыхая расколовшимися на миллиарды щепок останками. Голова пылала, Лаврентий мирно дремал в ногах. Глядя на его милую рыжую морду, даже не верилось, что какой-то час назад этот хищник, за сотню метров почуев неладное, смог яростно постоять за себя и за свою хозяйку. Пес был в ее жизни не случайен. Это она поняла почти сразу, когда увидела его в начале прошлого лета у дачного домика доктора. Числа тоже не случайны. Наскоро покопавшись в памяти, Варвара Сергеевна не вспомнила больше ни одного знакомого ей человека, кто бы родился с ней в один день. Любые случайности, лишь до поры необъяснимые, составляют часть неумолимого целого. Выехали на скоростную трассу. До Рубанова, если верить приложению, оставалось два с половиной часа. Ласково погладив по голове спящего пса, Самоварова попыталась на время выкинуть все из головы и подремать. Вертинский страдал и разрывал воздух своим бесподобным голосом с пленительным картавым «Р». Василий, по приказу Самоваровой, притащивший патефон в кабинет, застыл подли него у рабочего стола. Создавалось впечатление, что его остренькие маленькие уши шевелятся вместе с копной рыжих волос от удивления происходящим. В прошлый раз дежурный был коротко острижен. Вши. Вода на вес золота, талая для питья, дождевая из ржавой бочки и речная для мытья отстраненно констатировала Самоварова, мучительно вслушиваясь в скрежет, извлекаемый иглой патефона. «Но когда-нибудь ты совершенно одна, будут сумерки в тихом и прибранном доме, подойдешь к телефону смертельно бледна и отыщешь затерянный в памяти номер». Перепрыгнув деление пластинки, Игла подхватила сразу середину песни. «Свободен пока», — строго бросила Варвара Сергеевна дежурному. Потлатый Василий, с суровым подозрением глянув на заключённого, нехотя покинул кабинет. «Проявите милосердие, развяжите мне руки». «Уже проявила. Вы просили патефон, я пошла вам навстречу». Заключённый улыбнулся во весь рот. Всего одно движение его губ, как широкий мазок яркой краски по серости полотна, изменил отталкивающее своей закрытостью и хмуростью лицо и сделал его невыносимо знакомым, почти родным. Нет, это просто волшебство музыки. Она имеет свойство сближать почище груды слов, делать из скучных, игривых, превращать бездушных подлецов в трогательных страдальцев, «Шлюх в королев!» «Хочу пригласить вас на танец!» Варвара Сергеевна, придав себе строгий вид, встала из-за стола. Опасаться ей было нечего, за дверью остался Василий, наверняка приложивший ухо к двери. А во дворе, судя по низкому смеху и запаху табака, курила на бревнышке, греясь под переменчивым, уже уходящим солнцем, охрана. Она приблизилась к нему, зашла сзади и, опасаясь сломать остатки отросших ногтей с давно облупившимся красным лаком, не без труда развязала тугой узел верёвки. Игла на пластинке дёрнулась и, прежде чем соскочить, противно скрипнула. Вернувшись к столу, Самоварова поправила иглу. Заиграла танго «Магнолия». «Прошу вас, мадам». Растерев Багрова-синий след на правом запястье, мужчина галантно протянул ладонь. Место много. Сели скрыть смущение, Варвара Сергеевна последовала за кавалером. В кабинете, кроме рабочего стола, кресла и стула, подле которого стоял заключенный, ничего не было. И как же я это раньше не замечала. Вместо того, чтобы просиживать целыми днями за неудобным столом, и наживать зажимы в шее и пояснице, могла бы танцевать, место в самом деле хоть отбавляй. Двигался заключённый, на удивление, неплохо. Знал несколько простых па, вероятно, когда-то практиковал. «Как вы себя бездарно растратили!» Ощущая трепетную радость от того, что вышла из привычной здесь роли, едва слышно сказала она. «Не растратил бы, Повернись все по-другому. Он лихо по-молодецки крутанул ее в повороте. Не надоело еще переваливать вину на других? Варвара Сергеевна едва удерживала равновесие. Вы бы со мной поаккуратней, чай не девочка. Он не ответил, но не переставал, чуть поубавив напор, двигаться и задавать направление в танцы. Майское солнце, передумав и вернувшись, шкодливо светило в глаза. Стены, нарушая законы физики, отодвинулись. Небольшая площадка, по которой двигались танцоры, казалась теперь огромной. И что же с вами случилось? Напряжение в теле, растворяясь в звуках музыки, отступало, и Варвара Сергеевна элегантно отвела назад руку. Такое женское движение в танце она видела в каком-то кино. Я перестал верить и угодил в хаос. Кому верить? Вот только давайте обойдемся без общих фраз. Скажите, наконец, правду. Понимая, что играет с огнем, не без кокетства попросила она. Сначала мы перестаем верить в себе. Потом всем вокруг. Вы были гражданским активистом, комсомольцем, «Партийным?» — предположила Самоварова. «Как раз нет». Его взгляд, скользя по ее улыбке, теплел. «Природная застенчивость мешала. Но я был лучшим в математике. Побеждал на Олимпиадах, читал книги, мечтал что-нибудь изобрести для великой страны». «Что же было дальше?» «Отец настоял, и я пошел в армию. Зато я вернулся сильным» перестал бояться отца. Дыхание стало сбиваться, пульс участился, и они уже почти топтались на месте. Устроился против его воли работать в кооператив. Потом женился тоже вопреки родителям на девушке друга. А сам друг погиб, исполняя свой интернациональный долг. Неужто из жалости женились? Вовсе нет. «Молодым это качество почти не свойственно». Пытаясь беречь дыхание, чтобы не сбиться, отвечал он коротко и отрывисто. «Пока между мной и другом существовала конкуренция, я был безумно в неё влюблён. Но вмешалась армия. Я вернулся, а друг нет. Он числился пропавшим без вести. Я хотел защитить Марину, сохранить хотя бы для одного из нас. Мы все росли в одном дворе. Она была из бедной семьи и очень-очень красива. Я больше, чем в войны с Америкой, боялся, что однажды она поддастся уговорам подружек и отправится в гостиницу «Интурист». Когда на друга пришла похоронка, я выждал месяц и сделал ей предложение. Что же было потом? Марина родила дочь. Квартиры меняли на ваучеры, плодились бомжи, специалисты стремительно спивались, а наши девочки-отличницы уже в открытую шли на панель. Самоварова произвела в голове несложный арифметический подсчёт. Всё перечисленное происходило во второй половине 80-х и начале 90-х. Выходит, этот старик был либо её ровесником, либо даже моложе. — А вы что стали делать? — Зарабатывать. И пытаться бороться за правду. От набравшейся скорости у Варвары Сергеевны вдруг подвернулась нога. Кожа казенного сапога больно впилась в лодыжку, и она почувствовала, что теряет равновесие. Пытаясь удержаться на лету, она цепко схватила своего странного партнера за плечи. Они остановились, а музыка продолжала свое движение. Рисунок танго поразительно передаёт невозможность и оттого необычайную, ускользающую чувственность любви. От близости мужчины, от запаха его кожи у Варвары Сергеевны закружилась голова, и на сей раз это головокружение было приятным. «Варя», впившись в её макушку взглядом, едва слышно зашептал заключённый, «Ты совсем не изменилась» только умничать больше стала. Стены были уже на своем месте, а мужчина, отбросив стыд, удерживал на своих покатых сильных плечах ее руки, нежно поглаживая их. «Тебя везде я отыщу, где пни был ты, я испишу тебе стихами все листы». Перекрывая оркестр, вырвался из граммофона простой и глубокий, искренний женский голос. Из самого центра стены, увешанной фотографиями, на них с превосходством поглядывала женщина в военной форме с погонами старшего лейтенанта. Она была густо накрашена. Яркие тени на веках и нижние стрелки, ресницы опахала, румяна, и ярко-розовая помада. Черноволосая, стройная, немного сутулая. Неужели это она? Капитана ей дали только в 1994 «Вы что, работали с нами в отделе?» Охваченная волнением терялась в догадках Самоварова. «Почему я вас совсем не помню?» «Так бывает. Человеческая память не безгранична. Говорят, если жесткий диск перегружен, начинается Альцгеймер. Сказали бы вы мне свое имя. Помогли». Она задыхалась от нахлынувшего волнения. «В каком году мы вместе работали?» «Не смешите. Я был слишком дерзок и умён для вашей протокольно-сыскной работы. Кстати, вы так и не ответили, как поживает ваш Никитин». В последней фразе его голос стал привычно сух. «Но вы сказали «с нами в отделе». Значит, вы до сих пор себя с ним отождествляете». «Вовсе нет», — вспыхнула Самоварова. «Я давно замужем за другим человеком». Мерзавец отлично понимал, куда надавить. Эмоциональную привязку к Сергею разорвать оказалось куда сложнее, чем физическую с ним связь. «Позвольте все же узнать, почему вы так его не любите. Даже если между вами когда-то был конфликт, это ничего уже не значит. Что он вам сделал?» ничего. Кроме того, что этот приспособленец морочил вам голову. Это неправда. Я же любила его, а он меня. Мужчина нагло усмехался. Серёжа, Сергей Александрович, быстро поправилась она, всегда отличался принципиальностью. Убрав усилием воли свои руки с его плеч, слишком горячо и от того невыносимо фальшиво воскликнула Варя. «Плохо вы знаете вашего Серёжу», — усмехнулся заключённый. «Принципов-то как раз у него нет». Игла соскочила с доигравшей пластинки и невротично запрыгала по ней вверх-вниз. «Уходите! Пожалуйста, уходите!» Заключённый выудил из кармана брюк замусоленную верёвку, повернулся спиной, неторопливо с достоинством чуть нагнулся вперёд, сложил сзади руки. «Давайте обойдёмся без Василия», — диктовал он. «Вяжите ту же морским узлом, и не придуривайтесь, что не умеете». Деревенька Рубанова оказалась, вопреки опасениям, вовсе не заброшенной. Заметно кренившихся на бок домишек-старожилов здесь было не так уж много. Большая же часть домов, скромные по подмосковным меркам коттеджи из кирпича, в основном в два этажа за некрасивыми прочными заборами, были выстроены лет 20-30 назад. Навигатор, как ранее гугл, кладбище в Рубанове не находил. Варвера Сергеевна не стала упорствовать и мучить таксиста, тем более Лаврентий изрядно истомился долгой дорогой. Оставалось рассчитывать только на помощь местных жителей. Как только такси отъехало, вдали центральной и единственной улицы показался низкорослый, как будто не без усилий передвигавший ноги человек. Друзья шустро двинулись ему навстречу. «Простите, пожалуйста, я ищу местное кладбище. Не подскажете, где оно?» Мужичок явно был местным. Об этом свидетельствовал багровый загар, замусоленные, не несоответствовавшие погоде удлиненные камуфляжные шорты, и увесистый пакет из продовольственного магазина. Он окинул их въедливым и неприветливым взглядом. «Вы правы Он с неприязнью покосился на собаку. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Варвара Сергеевна. «А что тут каждый день случается?» «Просветите, я не в курсе». «Пьянствуют демоны. Музыка бесовская орёт. это демоны как раз на старом кладбище и собираются». «Ничего святого!» И мужичок, смачно плюнув себе под ноги, собрался идти дальше. «Погодите, я не из управы, но из полиции!» Нахмурив брови, твёрдо заявила Самоварова. «Где находится кладбище?» Мужичок глядел с недоверием. «Как же вы, участковая, не знаете, где наше кладбище?» «Так я из города приехала». «Ах, вот оно как!» Мужичок мигом смягчился и в голосе, и в лице. «А собака ваша что ищет?» На сей раз он поглядел на пса с пугливым уважением. «Собака моя всё ищет. И демонов тоже», — брякнула Варвара Сергеевна. «Короче», — мужичок бережно поставил на землю пакет. «Идите до конца этой улицы, там будет лесок посреди дорожка. Метров триста пройдёте, и сразу кладбищем В начале часовня, вон она виднеется. Ничего, кроме верхушек сосен, на горизонте не виднелось. Пришлось поверить ему на слово. «Только демоны сейчас спят, ночью гадят, а днем спят», послышалось вдогонку, а следом звук очередного плевка. Самоварова с Лаврентием старались размять и немевшие за поездку ноги и лапы. «Одни демоны в головах», — завела беседу хозяйка. «Тридцать лет назад тоже творилось что-то страшное. Знаешь, я всё чаще вспоминаю ту деревню, где жили мамины родители, это под Калугой. Она была цветущей. Хлебосольные люди всё песни пели, хороводы водили. А потом в тысячах таких деревенек наступил кошмар. Пашни гнили или зарастали лесом, водоёмы зацветали». Люди спивались или бежали в города, чтобы заработать денег и вернуться вот в такие одинокие кирпичные коттеджи за уродливыми зелеными заборами. Каждый свой пятачок холит, а всё, что за его пределами, гори огнём. Нет, ты не подумай ничего. Каждый должен получать по трудам, но а я за то, чтобы обязательно было что-то общее в совместном пользовании и совместной ответственности не по принуждению, как сейчас в посёлках и жилищных комплексах, когда людям приходится скидываться для утоления аппетитов в ненасытной управляющей компании, но с полной ответственностью следить за состоянием общего дома, общей земли. Лавренти шевельнул ушами. Загадили-то вы всё знатно. Вот и пища для демонов. «Эх, как бы ты видела, какое количество еды люди берут в общепитах зазря, сколько жрачки летит в помойку!» Слушая хозяйку, вспоминал он свою вольную жизнь. «И зачем вам столько еды? Одноразовая посуда, синтетическая еда, дежурная таблетка от гастрита, одноразовые отношения...» Мрачно перебирал он в памяти то, на что люди давно перестали обращать внимание. Но занимал мыслью Лаврентия больше тот, чадивший безумием человек, что пытался напасть на хозяйку в парке. «Он долго готовился и не успокоится, пока не отомстит», — беспокоился пёс. «Явно испугался меня, а только сильнее её возненавидел». Его до глубины души тронуло, что хозяйка за него вступилась. Вспоминая, как она иступлённо проклинала того человека, приняв его за Дуг Хантера, Он преисполнился невыразимой нежностью. Меж тем эта ветреная женщина, будто напрочь забыв про утренний кошмар, в своей обычной манере перескочила на другую тему. Демоны. Кстати, мне снова снятся странные сны. В них я встречаюсь с одним и тем же человеком, но наутро не могу вспомнить его лица. Какие-то запечатленные некогда образы оживают на сетчатке, и там во снах, Снова принимают форму. Обрывки болезненных фраз застревают в слуховом проходе. И ни с кем ведь кроме тебя не поделишься. Доктор тут же пропишет химозу для башки. У древних, знаешь, была каста ловцов снов, кажется, у Хазар. Они куда-то исчезли, и это отдельная загадка. Сны, мне кажется, это предвидение наоборот. Мы видим кино как можно было разрешить неправильно прожитое в реальности то, что гложет душу. «Снова близко, но не то», — кисло улыбался себе в усы Лаврентий. «Сны — реальность, которую ты создала сама, реальность твоей совести, а вы, люди, любите всё усложнять». Лес заканчивался. Одновременно с узкой асфальтированной дорожкой показалось окраина кладбища, совсем не огороженное. Но асфальт, отделявший кладбище от леса, неплохо сохранился. Зато часовня, расположенная в глубине, выглядела заброшенной, так что чудилось, будто с небольшого, почерневшего от времени деревянного купола вот-вот сорвется и полетит обозревать свои владения большая мрачная птица. Поравнявшись с часовней, Варвара Сергеевна поняла, что не ошиблась. Пятачок земли вокруг постройки, зарос бурьяном и травой, также как с виду древние, сильно разрушенные временем могилы, о наличии которых можно было догадаться лишь по покосившимся крестам. Кладбище оказалось совсем небольшим. Когда могилы закончились и появилась заваленная листьями, венками и сгнившим мусором яма, друзья повернули направо и вышли на дорогу, граничившую с Узской двум машинам не разъехаться, проезжей частью. Вскоре показался центральный вход. Широкая мощенная дорога. Вороты забора здесь также не было. По краю кое-где торчали островки арматуры. Ближние ко входу могилы выглядели ухоженными. В самом центре торчало низенькое серо-желтое здание сторожки, вокруг которой сгрудились крепенькие яблони. Дверь в сторожку оказалась приоткрытой. Варвара Сергеевна опустила взгляд на часы. Начало четвёртого. Пришлось прибавить шаг. Но вдруг Самоварова не удержалась и остановилась подле яблонь. Ветки, уже готовясь к спячке, клонились к земле, на некоторых ещё висели упругие плоды. Земля под ногами оказалась густо усыпанной подгнивающими плодами с ещё здоровыми бочками и совсем сгнившими. И от этого яблочного ковра Невозможно было оторвать взгляд. Соединение еще живого и уже умершего, сока и тлена, прошлого и настоящего. Художница Осень единственная имеет в своем арсенале все необходимые инструменты, чтобы визуализировать намек на переход, о котором все знают, но которого никто из живущих не видел наверняка. Варвара Сергеевна растерла виски. Опять ее заносила куда-то не туда. А дел впереди было не в проворот. В крохотном метров десять помещении витал едковатый запах клея или краски. Сгорбленная почти вдвое старуха стояла ко входу спиной. Судя по тому, что она даже не повернула головы на звук шагов, старуха была глуховата. Лаврентий послушно сел на ступеньки перед входом, а Варвара Сергеевна громко поздоровалась. «День добрый. Вы здесь работаете?» Старуха тщательно обтерла лампадку и поставила ее на густо уставленную иконами полку. Скрюченной, чуть дрожащей рукой взяла с полки кисточку, осторожно прошлась по ликом и только после этого, нехотя, будто со скрипом, повернулась. Зачем же так девушка кричать неожиданно ласково спросила она. Она оказалась вовсе не глухой, но уж точно поцелеповатой. Мне шестьдесят. невольно зардевшись чуть убавила себе возраст самоварова. А мне дочка девяносто пять. Старуха была в темном суконном до пола платье, свободный верх и широкая складчатая юбка которого, Делали ее сухонькую фигурку шире. На голове была повязана цветастая синтетическая косынка. «Еще раз здравствуйте», — почтительно наклонив голову, повторила Варвара Сергеевна. «Я ищу захоронение моих предков. Сможете помочь?» «И как же я тебе, дочка, помогу!» Выцветшие почти до прозрачности живые маленькие глаза смотрели оценивающе а бледно-русые усики над верхней губой будто шевелились от любопытства. Не лицо, а раритетная книга. Желтоватая, сотни испещренных морщинок глав, истонченные временем черты, все это образовывало завершенное произведение, сюжет которого — длинная и нелегкая история, несомненно реальная, как и само место, где покоились те, кто когда-то жил, любил и страдал по-настоящему, а не в навороченном сериале. Здесь есть книга учёта? Или администрация кладбища находится в другом месте? «Нет тут никакой администрации, только я», говорила старуха, едва заметно шепелявя. «И что же здесь без учёта хоронят? Я видела свежие могилы. «Почему без учёта? Начальство всё в городе, а оно раз в полгода приезжает и учитывает». Ворчливо протянула старуха. «В километрах в двадцати, ближе к нашему ближайшему городку, есть новое кладбище. Вот там и администрация. А здесь покоится в основном те, чей род в деревне это испокон веков жил. Деревня-то была в сто с лишним домов, А теперь человек пять от силы осталось. Прочие — дачники. Местные сбегли кто куда еще в девяностые. Самые совестливые родню навещали. Некоторые стариков своих тут хоронят. Тут же бесплатно. А на новом кладбище за место платить надо. «Вас администрация назначила?» «Зятёк мой покойный на новом кладбище в администрации работал. Хапога, конечно, был и выпивал, но не жмот. И к семье всегда хорошо. Дочь пережила его на пять лет», — обыденно уточнила она. А Варвара Сергеевна разглядела на её переносице самую глубокую, казалось въевшуюся в кость, широкую бледно-коричневую морщину. «Так вас это зять сюда определил?» «Дворником я числилась в деревне. Кладбище-то это по документам давно закрыто. А теперь нет такой должности. Дачники скидываются, нанимают всяких на сезон». «И кто же вам зарплату платит?» Старуха кивнула в сторону обшарпанного стола. На нем в разброс грудились дешевые коны под слюдой, что обычно продают в церковных лавках, а те, которые подороже, без слюды и в окладах, их, как поняла Самоварова, протирали и выставляли на полку. «Никто. Такие, как ты, придут, дай бог, раз в месяц, копейку какую подкинут. Соседка с города иконки привозит, лампадки. Она там при храме в лавке работает. На благотворительность в ящик собирает». На часть этих денег и покупают сюда, не забывает. Кто просит, тому отдаю, а меня отблагодарят. Все копеечка малая к пенсии. Бог, детка, все видит. Бог никогда не оставит. Варвара Сергеевна уж было хотела полезть в сумку за кошельком, но решила выждать и подкинуть копеечку чуть позже, чтобы не обидеть. Слышала, здесь по ночам собирается местная молодёжь, шумят, музыку слушают. «Нету здесь давно молодёжи», — с горькой усмешкой отвечала пожилая женщина. «Кто мелькает, тот не местный, из дачников. Но их тоже раз-два и обчёлся. Раньше всё по курортам, а теперь по домам». Так мне как раз местный сказал. Я у него дорогу спрашивала. «Краснолицый такой». «Прихрамывал?» «Вроде да, чуть прихрамывал, с трудом шёл». «Да чудится ему, ветер шумит, а ему чудится». «Странно», — говорил уверенно, «на сумасшедшего не похож, скорее на пьяницу». «На таблетках, Валера наш, инвалид он. Сестрёнку-школьницу ещё у него здесь зарезали в начале девяностых». «Нашли, возле кладбища лежала». Тогда здесь и собиралась всякая шваль по ночам. «Бесы, антихристы», — с непоколебимой уверенностью верующего человека чеканила слова старуха. «Может быть, анархисты?» «Анархисты, а никто, Антихристы и есть. Народу нужна власть и нужен царь. А тогда пьянь, а не царь был». «Вражий агент!» Самоварова решила не развивать тему. Хотя... Обманутые и разоренные, в один миг ставшие никому ненужными и нищими, не восстанут из могил, не восстанут из них и напившиеся морока свободы молоденькие бандиты, никем не востребованные инженеры и научные работники, русские солдаты и офицеры, отправившиеся в горячие точки, расколовшейся страны. Вы же здесь жили, когда случилось убийство? Дочь, я тогда в ансамбле пела, в городе жила. Здесь мать моя осталась в доме, она и знала ту историю. И что же вы пели? Русские народные песни. Неожиданно расплылся в улыбке крохотный наполовину беззубый рот. А потом, сама знаешь, к власти пришли бесы и песни наши стали никому не нужны. Ты, доча, может, чаю хочешь?» Варвара Сергеевна, осмотревшись, увидела на колченогом столике при входе замызганный электрический чайник, к которому жались две чашки, там же лежала открытая пачка печенья, юбилейная. «Хочу!» Не стала отказываться Варвара Сергеевна не столько из вежливости, сколько из желания продолжить разговор. «Тело хранителю твоему может водички налить!» «Удивительно», — думала Самоварова. Как эта древняя старушенция не только успела разглядеть оставшегося за порогом Лаврентия, в двери торчал только крензель его рыжего хвоста, но и понять полк собаки. «Можно. Ничего, если он сюда зайдёт». Старуха, вмиг превратившись в уютную бабушку, Теперь её неловко про себя было называть старухой. Кряхтя наклонилась под стол в поисках подходящей для воды посуды, дружелюбно махнула рукой. «Меня четвероногие любят. Я местных приблудившихся уж два века кормлю». Варвара Сергеевна подозвала Лаврентия и отстегнула от ошейника поводок, успевший перепутаться за время его ожидания. Прежде чем подойти к пластиковой миске, Пес осторожно и ненавязчиво обнюхал хозяйку кладбища. Мы гастролировали по нашей огромной стране до самого ее развала. Была и в Грузии, и в Белоруссии, на Кавказе, в той же Украине. Везде встречала образованных высококлассных специалистов. Музыковедов, артистов, военных, инженеров. Они приходили на концерты. «Ты сама-то кто по профессии?» Осторожно дуя на чашку, неожиданно разговорилась старуха, и взгляд ее, устремленный внутрь себя, оживал. Варваре Сергеевне вспомнился генерал Поляков, сосед по даче, больше года назад убитый в своей бане. Эта история подробно рассказана в романе Полины Елизаровой «Собачий рай». Единственная родственница покойного, надменная барышня, пожелала за солидную плату разобраться в происшедшем помимо официального следствия. Разматывая нить чужой и страшной судьбы, Варвара Сергеевна поняла, что отшельник питал себя своим мрачным прошлым. Оно же и привело его к трагичному финалу. Генерал был окружен преданной женой, успешной дочерью, Жил в комфортабельном доме и имел нехитрые увлечения. У этой же древней старухи не было уже ничего, кроме и окруженной яблонями, рябинами и могильными крестами, сторожки. И своего прошлого она сумела унести светлое и радостное, что до сих пор питало ее, давая возможность доживать остатки дней с тихой благодарностью к жизни, несмотря на выпавшие на ее век невзгоды. Следователь. Вышла на пенсию в звании майора. А ведь могла бы в тот год стать подполковником. «Государственный человек!» Многозначительно протянула старуха и приподняла вверх крючковатый с коротко остриженным ногтем палец. Была государственным. Потом что делать? На частные хлеба ушла. Старуха поглядела ласково, и перед тем, как продолжить беседу, Глубоко вздохнула. «Вот скажи мне, доча, как же так могло получиться, что какая-то шайка бесов в одночасье нас, таких сильных и умных, отравой опоила и развалила?» Они долго готовились, внедрялись везде, где только можно. Да и страна у нас большая. Им показалось, что слишком. «Страна не просто большая, она необъятная, богатая и сильная, как наша вера. А у них веры нет, поэтому они проиграют». «Действительно», — обдумывала эти простые слова Самоварова. «И нашей стране сейчас снова очень больно. Будто травмы старые, кое-как подлатанные, разом обострились» а новые с каждым днём прибавляются. «Точно, — говоришь. Болит, детка, душа, а ей бы пора про мир иной побольше думать. Да бросьте вы, всё это время хорошо ощущая светлые вибрации, витающие в этом домишке, невольно копируя старушку, ласково улыбалась Варвара Сергеевна. Ещё поживёте. А как же!» В уголках маленьких глаз расплясались задурные морщинки. «Поживу чуток. Победы дождусь, а потом уж и лягу здесь. И местечко у меня имеется». Зять помог. «Нет, самозахват». Моментально отреагировала на шутейный тон Самоваровой старуха. «Рядом с отцом и матерью лягу, а дочка в городе лежит на новом». «Что поделаешь, сама пожелала, рядом с мужем». «А какая у нас молодёжь?» — сменила тему Варвара Сергеевна и принялась упрямо вспоминать не про смерть несчастного зацепера, а про Серёгу и Артёма. «Богатыри, с чистой душой и сердцем. Ничто не потеряно, всё только начинает возрождаться». «Твои слова, детка, да богу в уши!» — вздыхала старуха, прихлебывая тонкими губами чай и улыбалась. «А кого же ты здесь найти хочешь?» Вернулась она к главному.